Глава Офицер с эполетами полковника штабной службы вошел в кабинет маршала Даву и поклонился. «Бонжур, ваша светлость!» «Проходите, Маре!» — кивнул маршал. «Не стойте у порога!» Он с интересом посмотрел на ранец в руке посетителя. Что на этот раз притащил неугомонный начальник разведки? «У вас свежие сведения о Багратионе. Где он?» «К сожалению, не могу ответить», — сказал полковник, подходя к столу и бросая ранец к тумбе. Высланные дозоры не обнаружили арьергарда русских. Багратион и его армия ушли. «Плохо!» — сморщился Даву. «Император будет недоволен». «Я принес вам кое-что другое». «Вот!» Он достал из рукава мундира... Небольшой продолговатый предмет и положил его на стол перед маршалом. Даву надел очки и взял в руки непонятную вещь. Она выглядела странной. Тонкая дощечка из непонятного материала серебристого цвета, покрытая сверху тонким стеклом. Кое-где на нем виднелись трещины. Что это? Сейчас покажу. Маре обошел стол, забрал дощечку у маршала и нажал что-то сбоку. Стекло осветилось изнутри, и перед маршалом возникла картинка. На ней были изображены Батфорты идущих людей. «Море! Смотрите, ваша светлость, это нужно видеть!» Полковник мазнул пальцем по экрану, и картина ожила. Ботфорты зашагали по полу, послышался топот подошв и звон шпор. Затем картина поменялась. Коридорами дворца Фонтенбло шагали маршалы империи. Даву определил это по шитью на мундирах и палетах, а также шляпах, которые маршалы несли в руках. Однако лица всех были незнакомы. Маршалы вошли в просторный кабинет и встали у порога. Даву напрягся. У окна спиной к ним сидел мужчина в знакомой серой шинели. Фигура, поза. Внезапно мужчина обернулся, и Даву вздохнул с облегчением. Это был не император. Человек на живой картине на него не походил. Внезапно он заговорил, но почему-то по-английски. «Что это, Море?» — выдохнул Даву. «Спектакль. Эти актеры изображают императора и его маршалов. Умоляю, смотрите, это нужно видеть. Я знаю английский и буду переводить». Даву уставился на дощечку. Он завороженно смотрел, как актер, изображавший императора, подписал отречение от трона. Невероятно. Вышел во двор и стал прощаться с гвардией. У маршала защипало в глазах. Он не был сентиментальным, более того, вряд ли кто в империи назвал бы его чувствительным, но сцена, которую он сейчас наблюдал, выглядела необыкновенно трогательной. Затем император сел в карету, и та покатила между рядами гвардии. Внезапно картина моргнула и исчезла. «Дьявол!» Море забрал дощечку у маршала и стал тыкать в нее пальцами. Не помогло, изображение не появилось. «Я этого опасался», — сокрушенно сказал полковник и положил дощечку на стол. «Перестало работать», — он вздохнул. «Ладно, ваша светлость, не страшно. Главное, вы увидели. Остальное расскажу. Я досмотрел этот спектакль до конца». «Говорите», — согласился Даву. «Пьеса изображает события 1814 и 1815 -го годов». Император потерпел поражение от соединенных войск русских, пруссаков и австрийцев и вынужден отречься от престола. Его отправляют в ссылку на остров Эльба. Во Францию возвращаются бурбоны, престол занимает Людовик XVIII. Но его правление вызывает недовольство народа. Император бежит с Эльбы и высаживается во Франции с тысячью гвардейцев. Отправленные на его поимку войска во главе с маршалом Неем переходят на сторону Наполеона. Император с триумфом въезжает в Париж и занимает опустевший трон. В ответ Британия и Пруссия собирают армию и направляют их против Франции. В сражении при Ватерлоо, это в Бельгии, армия императора разбита, и он вновь теряет трон. «Такого не может быть», — покачал головой Даву. «Император несокрушим». «Гнусная пропаганда. Я тоже так решил поначалу», — сказал Море. Но потом подумал и сопоставил факты. В этой пьесе поражает то, что ее постановщики называют «точные даты», чего, согласитесь, не может быть, если сюжет выдуман. Они присутствуют в виде текста в начале и по завершении живых картин. Еще у меня сложилось впечатление что для авторов спектакля изображенные события — далекая история, они как бы смотрят на нас сквозь века. «Абсурд!» — не согласился Даву. «Не может быть!» «Рад бы согласиться с вами, ваша светлость!» — продолжил Море. «Но обстоятельства!» «Вас не удивляет сам факт показа живой картины неведомым прибором?» «Удивляет!» — согласился маршал. «Такого устройства нет ни в одной стране мира. Более того...» «Я ничего не слышал о таких». «Что вы хотите сказать?» Насторожился дову. «Посмотрите». Полковник достал из рукава и выложил на стол несколько цветных бумажек. «Что это?» Маршал взял в руки одну из них. «Ассигнаты?» «Русские?» «Нет, ваша светлость, нисколько не походят. Во-первых, они маленькие. Во-вторых, обратите внимание на печать. Ассигнаты такого качества не делает никто в мире». Скажу больше, не в состоянии сделать. Оцените эти изображения. Полковник указал пальцем. Их словно нарисовал художник. Но это типографская печать. Никаких следов карандаша или кисти на бумаге не видно, даже в лупу. Да и сама она необычно плотная, хрустящая, с водяными знаками непривычного образца. Ассигнаты несут все признаки денег. Цифровой номинал и его подтверждение текстом подпись главы банка, выпустившего их в обращение. «Что за банк?» «Это написано здесь», — указал Мари. «Поначалу думал, что по-русски. Но один польский офицер, к которому я обратился за помощью, сказал, что это другой язык. Похож на наречие, на котором говорят в этой местности. Поляк назвал его хлопским, то есть языком селян. Надпись гласит «Национальный банк Республики Беларусь». Такого государства не существует. Совершенно верно, ваша светлость. Однако поправлю: не существует сейчас. Но оно вполне могло появиться на этих землях в будущем. Обратите внимание на эту цифру, Маре указал пальцем. На эгнатах обязательно ставят дату выпуска. 2009 год, именно так, ваша светлость. Вы здоровы, Маре? Как никогда Понимаю, что сказанное мной звучит невероятно, но другой версии у меня нет. Неведомый прибор, который показывает живые картины, ассигнаты несуществующего государства, выполненные с невероятным качеством. Можно, конечно, предположить, что это чья-то шутка, но возникает вопрос, кто в состоянии ее сотворить? Господь Бог? Верующий человек примет эту гипотезу, но я атеист. Это вещи из будущего. Даву пристально посмотрел на полковника. Тот не отвел взгляд. «Как оно оказалось у вас?» Спросил маршал. «Позвольте я расскажу подробно. Присаживайтесь». Даву указал на стул сбоку. «Мерси». Море устроился на обтянутом шелком мягком сиденье и начал. «В тот день я находился в передовых частях нашего авангарда. Выполнял ваш приказ. Добыть сведения о передвижении Багратиона». Проезжая мимо бивуака вестфальских гусар, заметил необычное оживление у одного из костров. С десяток гусар что-то рассматривали, сопровождая это изумленными возгласами. Любопытство, необходимое качество разведчика, я подъехал ближе. По рукам вестфальцев ходил этот прибор. Море указал на дощечку. Они тыкали в него пальцами, прибор в ответ начинал светиться. Гусары изумленно вскрикивали. Я сразу понял, что столкнулся с чем-то необычным и предложил Вестфальцам купить у них эту вещь. «Дорого заплатили», — сощурился Даву. «Пять Наполеон Доров и бочонок бренди «Недешево», — хмыкнул маршал. «Оно того стоило, ваша светлость». Я это понял, как только взял прибор в руки. У меня ушел день, чтобы разобраться в его устройстве. На самом деле это простая вещь. Нужно лишь правильно нажимать вот здесь. Он указал пальцем, а затем стал двигать им по стеклу и трогать маленькие картинки на нем. Я спросил гусар, есть ли у них другие необычные вещи. Они нашлись. Пришлось прибавить бычка для котлов гусар, но взамен я узнал, как вещи появились у вестфальцев. С их слов, они двигались по дороге в поиске авангарда Багратиона и наткнулись на труп необычно одетого молодого мужчины, которого кто-то зарубил саблей. Обыскав его, гусары разжились необычными трофеями. «Разумеется, соврали», — пожал плечами полковник. Они же сами его и зарубили. Обычное дело для союзников. И не только их, заметил Даву. К сожалению, наши войска ведут себя непозволительно по отношению к местному населению, а их командиры потакают этим грабежам. Из-за этого мы имеем проблемы со снабжением армии, особенно с фуражировкой. Население прячет продовольствие и уходит в леса. Ладно, были бы это русские, но вести себя так союзным нам польским населением. «Вы совершенно правы, ваша светлость». Не стал спорить Море, подумав. На территории Польши и Пруссии было не лучше. Вот что бывает, если призывать под свои знамена всякий сброд. Я понял, что столкнулся с невероятным. И предложил вестфальцам доставить мне труп этого человека, пообещав щедрую награду в виде еще одного бочонка бренди. Их этого одушевило. Несколько гусаров вскочили в седло и ускакали. Однако, вернувшись к вечеру, сообщили, что труп исчез. Его кто-то забрал. На дороге они обнаружили свежие следы от колес повозок и подошв русских сапог. У наших солдат они с квадратными носами, у русских закругленные. Вестфальцы сделали вывод, что тело подобрала какая-то отставшая от своих часть Багратиона. Не верить им у меня не было оснований. Гусары очень сожалели, что не получат награду. «Но зачем русским труп?» – удивился маршал. «Незачем!» — кивнул Маре. «Из чего следует вывод, что неизвестный жив?» Поняв это, я отправился к командиру гусаров. Попросил его отправить по следам русской части эскадрон, захватить и привезти живым странного человека. Тот отказался, объяснив это тем, что люди и кони устали, испытывают недостаток в провианте и фураже, и такое им не по силам. Даву скривился. «Пришлось предъявить документ с вашей подписью и потребовать исполнения приказа», — продолжил полковник. После этого Вестфалец, скрипя зубами, согласился. «Командиру эскадрона я дополнительно пообещал щедрую награду, иначе эти увольни отъехали бы на десяток лие, переждали бы день и вернулись, заявив, что никого не встретили». Гусары отправились по следам русских и вернулись через два дня. Командир эскадрона сообщил, что они шли по следам отступавших русских, но так и не догнали их. По пути он высылал дозоры, но один из них не вернулся. В его составе, к слову, были гусары, продавшие мне вещи из будущего. Дело шло к вечеру. Командир эскадрона велел встать на ночлег, а утром продолжить поиски. Объяснил это тем, что кони устали, но я ему не верю. Не захотел рисковать. Утром гусары продолжили преследование и наткнулись на поляну, где останавливались русские. Там же нашлись трупы пропавших гусаров и костяк наполовину съеденной лошади. Командир приказал эскадрону возвращаться. Мне он заявил, что их слишком мало для разгрома русского отряда. «Трус!» — сморщился Даву. «Именно так ваша светлость!» Я тайно переговорил с гусарами, ходившими в рейд. С их слов? Русских не более полусотни. Они определили это по количеству пепелищ от костров на Бивуаке. Эскадрон вполне мог разгромить эту кучку пехотинцев, застав их на марше. Я спросил гусаров, не видели ли они на пути следования захоронения или просто трупа. Они это отрицали. Из чего следует, что таинственный незнакомец из будущего жив и сейчас движется на соединение с войсками Багратиона. Считаете это опасным? Сейчас я вам кое-что покажу. Морев встал, подошел к оставленному имранцу, и извлек из нее мешковатую куртку бордового цвета с серыми вставками, повертел ее перед маршалом, затем развернул тыльной стороной. Это одежда человека из будущего. Видите эту надпись? Она гласит «Быстрая помощь», из чего следует, что сюда прибыл не какой-то ученый из будущего, сумевший изобрести машину времени и решивший полюбопытствовать жизнью предков. Этот человек состоит на военной службе, «Странный мундир», — сказал Даву. «Не похож на наши», — согласился Маре. «Но кто знает, какие будут носить через двести лет. Этот, надо признать, довольно удобный, хотя совершенно некрасивый». Он свернул куртку и засунул ее обратно в ранец. «Интересно, кто за всем этим стоит?» — задумчиво спросил маршал. «Британия, ваша светлость». Россия — отсталое государство, и я сомневаюсь, что здесь изобретут машину времени даже спустя 200 лет. А вот англичане вполне могут. Они — наши непримиримые враги, и могли организовать диверсию. Напомню, что пьеса, которую мы смотрели, шла на английском языке. Британцы, вне всякого сомнения, это в их нравах заставлять воевать за себя других. Но зачем они отправили посланца? Если верить этой пьесе, Они выиграли войну с Францией, понеся огромные потери. Это явствует из спектакля. Возможно, их не устраивает то, что случилось позже, и они решили исправить историю. Такая возможность у них есть. Представьте, что есть некто, знающий о предстоящей компании мельчайшие подробности. Ему известно, какими маршрутами движутся корпуса и дивизии, их численный состав, вооружение и многое другое. Обладая такими сведениями, даже слабая армия может разгромить сильного противника. А еще более страшно то, что этот некто знает, где и в какое время будет находиться император, какими дорогами он передвигается и под какой охраной. Если посланец умеет добраться до русского командования и сообщить ему поистине бесценные сведения, я понял. Даву встал, полковник вскочил следом. Не продолжайте, Море. «Мне нужен этот человек! Живой! Любой ценой!» «Понял ваша светлость. Сколько людей вам потребуется? Эскадрон, полк?» «Полк слишком много, как и эскадрон. Большой отряд продвигается медленно. Лошадям нужен фураж, а он вряд ли найдется в нужном количестве. Маршрут, которым движется русский отряд, проходит вдали от основных дорог, что и понятно. Они опасаются столкнуться с нашим авангардом». «Места здесь глухие, населения мало. Достаточно роты, запасом овса в саквах. Быстрым маршем через два-три дня мы догоним русских, окружим и заставим сдаться». «Нам не нужны лишние свидетели», — сказал маршал. «Если этот посланец успел что-то рассказать своим спутникам...» «Я подумал об этом, ваша светлость», — кивнул полковник. «Свидетелей не будет». «С вашего позволения, я возьму в рейд польских шевалежеров из числа тех, которых император выделил вам для охраны. Они великолепные всадники и отличные бойцы. Отлично знают местность, умеют находить провиант и фураж. И еще не любят русских», — он усмехнулся. «Действуйте, Море», — одобрил Даву. «И знайте, если вы привезете этого посланца, и он окажется тем, кем вы его считаете...» «Щедрость императора будет безграничной. Титул и генеральские палеты — это самое малое, что вас ждет». «Благодарю вашу светлость», — поклонился полковник. «Ступайте, я немедля отдам нужное распоряжение». После того, как Море вышел, Даву звонком вызвал адъютанта и продиктовал ему приказ. Подписав бумаги, он отослал офицера. Оставшись в одиночестве, взял в руки таинственную дощечку, которую, как и ассигнат, перед приходом адъютанта прикрыл листом бумаги. Повертев в руках неведомый прибор, маршал обнаружил сбоку два выступа, один совсем маленький, другой подлиннее. Нажал на них поочередно. На стекле внезапно появилось изображение палочки, низ которой был красным, и какая-то надпись. Затем все мигнуло и исчезло. Даво осторожно положил прибор на стол. И как Море с ним разобрался?» — подумал с удивлением. «Хотя с него станется. Учился в университете, водил дружбу с химиками, умен, решителен. Многого добьется, если привезет этого посланца. Или погибнет. В последнем случае хорошо бы вместе с гостем из будущего. Тогда я останусь единственным, кто знает о судьбе этой компании и лично императора». Такое знание не имеет цены. Он достал из ящика стола небольшую шкатулку, сложил в нее вещи из будущего и спрятал. Ранец с курткой, который море оставил у стола, сунул в шкаф. Не нужно, чтобы кто-либо видел, даже слуги. Едем. Вернее, тащимся по проселку с крейсерской скоростью 5 верст в час или, возможно, больше. Егеря идут бодро и ходко. А что? Все сыты и здоровы, не считая раненых. Да и те поправляются день ото дня. Даже удивительно. Антибиотиков нет. Поддерживающего лечения считай, тоже. Но раны у егерей затягиваются быстро. Интересно, почему? Подумав, я пришел к выводу, что дело в высоком иммунитете этих людей и их отношении к ранам. Для начала они сумели выжить в крестьянских семьях где большинство детей умирают в младенчестве природа произвела естественный отбор затем солдат закалила тяжелая служба раны у них считаются делом обычным и не вызывают паники как у людей моего времени дескать заживет настроено на выздоровление великое дело это вам любой врач скажет а тут еще я нарисовался промыл и продезинфицировал раны избавив организм от необходимости тратить силы на борьбу с инфекцией Вот и пошло заживление. Другого объяснения у меня нет. В Европах народ более нежный, разбалован цивилизацией, потому боевые потери в великой армии высоки. А еще с гигиеной у французов плохо. Грязнули еще те. Сказывается и питание. У одного иностранного историка прочел забавный пассаж. Французы, находя брошенной русской армией бивуак, завистью смотрели на кучи экскрементов, оставленных солдатами. Они были свидетельством того, что русские едят хорошо и не страдают поносом, в отличие от французов. Вот такая неаппетитная примета времени. Но вернемся к реальности. После моей маленькой войны с гусарами, Спешнев приказал выставить караулы и остаться на поляне, опасался, что поблизости бродят другие вестфальцы. «Для пехоты столкнуться с кавалерией на марше – гарантированная смерть. Ружья против пик и сабель не пляшут. Единственный шанс отбиться – встать в Каре, но для него у нас слишком мало людей. Всего 53 человека, включая фурлейтов и каптен Армуса, которым даже ружей не положено. Такую кучку пехотинцев эскадрон растерзает на раз-два. Это мне Синицын подтвердил. «Солдатушек для Каре у нас мало», – сказал, вздохнув. Знающий человек. А чему удивляться? Фельдфебелями в этом времени назначают самых грамотных и толковых из офицеров Одной из их обязанностей является подача регулярных рапортов о положении дел в роте. Вы когда-нибудь писали рапорт? Попытайтесь и поймете. Фельдфебель в этом времени человек образованный. Потапыч, как я его зову про себя, из солдатских детей. Не слыхали о таких? А они есть. Солдатам разрешено иметь семьи, их сыновей записывают в военную службу сразу после рождения. Они учатся в полковых школах и идут по стопам отцов, формируя унтер-офицерский состав армии. Хотя большинство тех происходит из рекрутов и половина неграмотные. Зато храбрые. Это главное условие повышения в чине. Нечаянный отдых егеря провели с пользой. Помылись, почистились. Привели в порядок порванные мундиры и запросившие каши сапоги. Заодно приодели попаданца. Я получил новое белье, такие же панталоны и колпак с кисточкой, именуемый фуражной шапкой. Ходить с непокрытой головой здесь не принято. Только я шапку пока не ношу. Отговорился тем, что натирает рану на голове. А еще мне досталась пара гусарских сапог, почти новых. С обувью у великой армии плохо, но это у пехотинцев. Их сапоги рассчитаны на тысячу километров пешего марша, однако столько не выдерживают. Всадники передвигаются верхом, потому сапоги не истоптаны. Голенища у них короткие, до середины голени, и прихотливо обрезаны. Хотя это все равно не видно из-под панталон, в пехоте их носят на выпуск. Только офицеры внутрь, но у них не панталоны, а рейтузы, специально сшитые под сапоги. Каптен Армус выдал мне кусок полотна, который я разорвал на портянке. Здесь их называют «анучки». Чулки носят только офицеры, да и то не все. Для сапог ничего лучше портянок в мире не придумали. Это вам любой, кто их носил, скажет. Я, правда, сапоги в армии не застал. Ходил в берцах, но портянки мотать умею, дед научил. Еще умельцы из егерей сшили мне что-то вроде куртки. Распороли по швам ментики убитых Гусар. Взяли спинки без шитья и соорудили нечто однобортное с рядом пуговиц. Это чтобы не походило на военный мундир. Получилась голубая, мать ее, одежда из сукна. Я не хотел надевать, но Потапыч говорил, объяснив, что такому уважаемому человеку, как фельдшер, негоже щеголять в нижней рубахе. Теперь потею. Из других трофеев мне достался мерен по кличке Мыш. Я его так окрестил за цвет масти. Седло, саквы, трамблон и два пистолета. От сабли я отказался, еще порежусь. Шутка. Пистолеты взял шкатулочные. Нашлись такие в кобурах убитого Вестфальца. Механизм этих орудий убийства размещен в медной коробке, шкатулке, в которую винчен ствол. Деревянного ложа не имеют, только рукоять. Очень надежное, хотя тяжеловатое оружие. Ну так мне его не носить? «Везу в сидельных кобурах». Еще у гусар нашлась масса полезных мелочей, вроде бритв, ножниц, зеркал, ножей, ниток с иголками и прочего. Так что я теперь укомплектован по штату. Сарказм. Мыло, кстати, здесь есть, и оно входит в довольствие солдат. Бреет меня пахом. У меня при взгляде на орудие убийства, которым он орудует, холодеет спина. Однако рука у фурлейта действительно легкая. Мою физиономию отчетинно избавил за пару минут без единого пореза. Пахома поставили ко мне кем-то вроде денщика. Унтер-офицерам они не положены, но по негласной традиции имеются. Назначают обычно из нестроевых тех же фурлейтов. Должность, к слову, почетная, Пахом доволен. Его прежний покровитель из унтер-офицеров погиб под Салтановкой. Бевуак реки мы покинули в сумерках и шли всю ночь. Отрывались от противника. Так приказал Спешнев. Хорошо, что светила луна, и никто не выколол глаз сучком и не сломал ногу. Похоже, оторвались. К утру мы вошли в деревню, что неудивительно, дороги всегда куда-то ведут. Там помылись, поели свежего хлеба и щей, запаслись провиантом и фуражом. За все честно заплатили полновесным серебром, обнаруженным в кошельках гусаров. Не беда, что монеты французские, зато из благородного металла. Бумажные ассигнации крестьяне брать отказались. Знали о нашествии и потребовали серебро. Каптин Армус поначалу ругался, но Потапыч его успокоил, объяснив, что все нужное роте мы получили фактически даром, а ассигнации еще пригодятся. Каптин Армус почесал в затылке и согласился. Я, в свою очередь, объяснил угрюмому, заросшему бородой старости, что им лучше уходить в леса, забрав скот и другие припасы. Французы отберут их подчистую, да еще девок попортят. «Платить разве не будут?» — не поверил староста, довольный гешефтом серебром. Сообщение о девках его, похоже, не встревожило. «Фальшивыми ассигнациями. Наши вернутся, так тебя за них вострог. «А когда воротитесь?» — поинтересовался мужик. «К зиме точно», — обнадежил я. Но пока придем, с голоду сдохните. Хотя бы часть припасов припрячьте. Не знаю, поверил ли мне староста, но ушел он хмурый. Пусть думает. Не все крестьяне, конечно, сгинули во время нашествия Наполеона. Были те, кому удалось договориться с оккупантами, и они благополучно пережили тяжелые времена, расплачивая за покровительство продовольствием. Отдельные вообще сбивались в банды, нападали даже на русские обозы. «Грабили. А вы думали, партизаны били только французов?» «Меньше читайте ура патриотических сочинений. Война — дело такое. Кому беда, а кому мать родна. Тем более, что крестьянам своих бар любить не за что». Эта беседа имела последствия. Меня позвал Спешнев, которому кто-то донес о разговоре со старостой. «Откуда вы знаете про фальшивые ассигнации?» — спросил строго. Вот ведь следователь. В Могилёве видел. Я ведь из него не сразу ушёл. Французы взяли город неожиданно. Два дня под ними жил, только потом нашёл возможность ускользнуть. Так вот, с появлением армии Даву, местные купцы из жидов кинули сделать гешефты, продавали французам всё потребное. Один знакомый мне купец похвастался прибылью. От него узнал, что французы повсеместно расплачиваются русскими ассигнациями. Я задумался. Откуда они у тех в таком количестве? Их что, из Петербурга завезли? Попросил купца, и тот показал бумагу достоинством в 25 рублей. Она вызвала подозрение. Отпечатаны идеально правильно. Все строчки ровные, подписи не размазаны, как на настоящих. Не секрет, что типографское дело у французов поставлено лучше, чем в России. Фальшивка, без сомнения. А с чего вы взяли, что мы воротимся только к зиме? Почему не раньше? Предположил, силен француз. Мы не слабее. Вот соединиться Багратион с Барклаем и дадим французам генеральное сражение. Упаси бог. С чего такое настроение? Сощурился капитан. Не верите в победу? Верю. Более того, уверен в погибели неприятеля. Но пока он очень силен. Я видел, как сражаются французы. И поверьте, это отличные бойцы. Спешнев вздохнул. «Ага», — вспомнил Салтановку. «Сражение, конечно, дадим, например, под Смоленском, но, думаю, будем отступать и далее. Но это во благо. Пусть француз растянет коммуникации, которые мы будем резать. Пусть дохнут с голоду. Они уже сейчас голодают, а кони так и вовсе мрут. Когда шел от Могилева, видел конские трупы у дорог. Европейской лошади требуется зерно, на траве она не живет. А где взять фураж?» Из Европы везти далеко, здесь урожай не вызрел. Французы косят рожьи овес на корню, незрелыми дают лошадям. Те от такого корма дохнут. Для фельдшера вы неплохо разбираетесь в военных делах, Платон Сергеевич. Так служил. Расскажите, как воюют французы. Я их в деле только под Салтановкой видел, прежде не довелось. Они умело используют пушки, что неудивительно. Бонапарт в прошлом артиллерийский офицер. У французов есть легкие четырехфунтовки, которые они катят перед наступающими полками. Подойдя к противнику где-то на триста шагов, артиллеристы начинают бить по его рядам шрапнелями. Положат многих, разобьют строй, после чего вступает в дело пехота. -да — помрачнел Спешнев. «Только англичане наловчились с этим бороться». «Расскажите», — заинтересовался Спешнев. Как только французы изготовят пушки к стрельбе, дают своим войскам команду лечь. — Лечь! — изумился капитан. — Именно. В результате все шрапнели летят поверх строя и никого не задевают. Поправить прицел артиллеристы не могут, ствол пушки нельзя опустить столь низко, тем более на таком расстоянии. Так что стрельба впустую. Не делают еще такого англичане, до этого приема Веллингтон додумается под Ватерлоу. В результате огонь французских батарей не нанесет его войскам значительного ущерба. Но опровергнуть меня некому. Нужно внедрять эту идею в головы русских генералов, а то будут приказывать стоять и умирать. Полк Андрея Балконского в битве под Бородино потерял от артиллерийского огня французов треть состава, не вступив в бой. Только тогда их сиятельство изволил дать команду сесть. Самовлюбленный идиот этот Балконский. И вы хотите, чтобы я ему сочувствовал?» По лицу спешнего видно, что он испытывает когнитивный диссонанс. Как это, лечь перед лицом неприятеля? А как же честь и гордость? Добавим. Одновременно лучшие английские стрелки ведут огонь по артиллерийской прислуге и нередко выбивают ее полностью. У Веллингтона имеется целый полк таких молодцов под 95-м номером. «Носят зеленые мундиры, сражаются не в строю, а россыпью. вооружены штуцерами». «Штуцерами? Весь полк?» – не поверил капитан. «У нас только унтера их имеют, да и то не все». «Именно так, Семен Павлович, штуцера у каждого. Причем стреляют из них необычайно метко, и, что того важнее, очень быстро. Не менее трех раз в минуту». «Невозможно, Платон Сергеевич». Штуцер заряжать мешкотно, дай бог в три минуты управиться. Это если действовать по старинке. Пулю обвернуть пластырем и заколачивать ее в ствол с помощью шомпола и молотка. У английских стрелков пули не круглые, а продолговатые, вот такие. Я показал фалангу указательного пальца. Длина в два калибра. В ствол штуцера она входит легко, как круглая в обычное ружье. При выстреле пороховые газы распирают пулю, Она раздается, входит в нарезы и летит точно. Умелые стрелки даже не забивают эти пули шомполом. Бросают в ствол после насыпанного из патрона пороха, ударяют прикладом о землю, чтоб пуля легла на заряд, и стреляют. Говорят, что так удается сделать даже четыре выстрела в минуту. «Вы это точно знаете?» — спросил Спешнев после короткого молчания. «Насчет пуль?» Я доставал их из тел солдат. Держал в руках и не раз. Вру, причем отчаянно. Но надо. До цилиндрических конических пуль для штуцеров додумаются через несколько десятилетий. А впервые их применят в Крымской войне. Там французы и англичане будут выкашивать русских солдат с безопасного расстояния. А вот хрен вам, сами внедрим. Меня, конечно, никто слушать не станет, а вот капитана егерей. Присоединимся к своим, испытаем, сказал Спешнев, завершая разговор. По его лицу было видно, что распинался я не зря. Зерно упало в подготовленную почву. Вот и славно. Колонна внезапно встает. Натягиваю поводья, и мышь послушно замирает. Для него это в радость, ленивый скотина. От головы колонны спешит Потапыч. Мне неловко видеть, как он шагает, в то время, как я еду верхом но фельдфебель решительно отказался от второй лошади определив ее капитану офицеру положено правда спешнего везут в повозке и его кобыла трусит следом халевщица а насчет меня синицын сказал так ты не егерь сергеевич к тому же из благородных так что езжай верхами а нам пешки привычнее ваше благородие докладывает Потапыч, подойдя к повозке там на дороге верховой на лошади Говорит, что дворовой графине Хрениной. Та рада пригласить русских солдат к себе в имение, где их накормят, попарят в бане и предоставят ночлег. Капитан задумывается. Синицын и ближние егеря смотрят на него с надеждой. Даже мышь подо мной нетерпеливо перебирает ногами. Почуял отдых и жратву. Нравится немецкой скотине русский овес. Спешнев смотрит в небо. До вечера еще далеко, но солнце клонится к горизонту. Сегодня мы отмахали не менее тридцати верст, и от французов вроде оторвались. После того нападения у реки о них ни слуху, ни духу. А люди устали. «Далеко ее имени спрашивает капитан. «Дворовый, говорит, в пяти верстах». «Как же она о нас узнала?» — удивляется Спешнев. «Я спросил». Он ответил, что графиня повелела устроить на том взгорке... Потапыч указывает рукой назад. «Наблюдательный пост. Опасается французов. Ее дворовый углядел нас, распознал русских, сел на коня и примчался в имение, после чего графиня отрядила гонца». «Ладно», — кивает капитан. «Едем». Графине неловко отказать». «Командуй, Синицын». Фельдфебель козырнул и заторопился в голову колонны. Оттуда прозвучала команда. Повеселевшие егеря ударили подошвами сапог по пыльной дороге. Через сотню шагов мы свернули на другую, поуже, шедшую через лес. Палящее солнце не пробивалось сквозь кроны высоких деревьев, хотя зной давал себя знать и здесь. Ничего. Скоро помоемся в баньке, сменим белье, поедим с толком и завалимся спать под крышей. Может, и чарку поднесут. Русские помещики славятся своим гостеприимством. «Радость какая!» «Ага! Человек предполагает, а Бог располагает!» Примечание Наполеон Дор Золотая монета достоинством 20 франков того времени Содержала 5,8 грамма чистого золота «Стоять и умирать» Такой приказ отдал командир 4-го корпуса русской армии Граф А.И. Астерман Толстой В битве при Островно яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Писал об этом С.Н. Глинка, участник тех событий.